Все так же, идя за закутанной в длинные черные одежды монахиней, я вошел в прекрасно оснащенную инструментом лабораторию, где Надар смог бы работать как у себя дома. У Тафона до Бульвара Капуцинок переход внезапный. Примечание. На Бульваре Капуцинок в Париже жил Феликс Турнашон, псевдоним Надар. Годы жизни 1820-й. 1910. -й. Французский фотограф, а также аэронавт, рисовальщик и писатель. Он сфотографировал многих известных людей своего времени, был автором первых съемок с воздуха, с аэроплана. Конец примечания. Я только что покинул монахов, рисующих по ноге и по золотому фону, и пришел к другим монахам, покрывавшим колодиумом стеклянную пластинку, «Колодиум» или «Колодий» — жидкость, оставляющая после испарения растворителя тонкую пленку. Вот он, этот трюк, который устраивает с нами цивилизация в момент, когда вы меньше всего думаете о ней. Вид, наведенный на меня пушки, не потряс бы меня так глубоко, как эти трубы желтой меди от объектива, совершенно случайно направленного в мою сторону». Тут уж не будешь отрицать очевидности. Монахи Троицы Сергия у монастыря, последователи Святого Сергия, занимались фотографированием, производством видов своего монастыря, репродуцировали прекрасно удавшиеся снимки. У них в распоряжении были лучшие инструменты, им известны были самые новые способы этой работы, и совершали они свои манипуляции в застекленной желтым стеклом комнате, а цвет этот обладает свойством дробить цветовые лучи. Я купил у них вид монастыря, который сейчас еще храню, и он не слишком выцвел. В своем путешествии в Россию маркиз де Кюстин жалуется, что его не пустили в библиотеку Троицы сергиева монастыря. Примечание. Маркиз Астоль де Кюстин, годы жизни 1790-й, 1857. Прославившийся как путешественник посетил Англию, Шотландию, Швейцарию, Италию, Испанию и Россию. Написал книгу Путешествие в Россию. Париж 1839 год. Конец примечания. У меня не возникло никаких трудностей, сопряженных со смотром библиотеки и там я увидел то, что путешественник может увидеть в библиотеке за один получасовой визит корешки прекрасно переплетенных книг, стоящих по порядку на полках в шкафах. Кроме работ по теологии, Библии, произведений отцов церкви, схоластических трактатов, Евангелий, литургических книг на греческом, латинском и старославянском языках, я заметил там, быстро осматривая шкафы, Много французских книг предшествующего и великого столетия. Я бросил также взгляд на огромный зал трапезной, где в одном его конце была видна изящно выделанная решетка, сквозь железно-арабески которой на просвет сияет золотой фон иконостаса. Трапезная соседствует с часовней, дабы душа здесь питалась своей пищей, а тело своей. Мой осмотр подошел к концу, и монахиня привела меня к архимандриту, чтобы я мог с ним попрощаться. Перед тем, как войти в его покои, привычки светской дамы увлекли монахиню настолько, что она, забыв предписание монастырской жизни, обернулась ко мне и слегка приветствовала меня, как это сделала бы королева со ступеней своего трона, и в ее слабой, томной, чарующей улыбке блеснули белой молнией И ее сияющие зубы, которые можно было предпочесть всем жемчугам монастыря. Затем, изменившись так же внезапно, как если бы она опустила на лицо покрывала, она вновь приняла мертвый вид, вид отрешенного от мира привидения, и походкой неземного существа подошла и преклонила колено перед архимандритом, набожно поцеловала его руку, словно икону или реликвию. Затем она, поднявшись с колен, и словно видение исчезла, возвратившись в таинственные глубины монастыря, и оставив мне не стирающиеся воспоминания о кратковременном общении с нею. Мне больше нечего было смотреть строиться с в -Сергию монастыре, и я возвратился на постоялый двор, сказать вознице, чтобы он выводил карету. Кибитка была запряжена лошадьми при помощи целой системы поводьев. Изводчик сидел на узком сиденье, покрытом бараньей шкурой. Я сам тепло устроился под медвежьей покрышкой. Расходы были оплачены, розданы чаевые, и мне ничего более не оставалось, кроме развлечения тронуться с места галопом. Заслышав легкое прищелкивание языком извозчика, упряжка понеслась, вроде той разъяренной лошади, к спине которой был привязан Мазепа, и только на другой стороне оврага, над которым возвышался Троица-Сергиев монастырь, откуда видны еще его купола и башни, наши удалые лошадки согласились войти в нормальный ритм бега. Мне не нужно описывать дорогу от Троицы-Сергиева монастыря в Москву, так как я уже описал ее в противоположном направлении» разница заключалась лишь в том что предметы представляли передо мною в обратном порядке в тот же вечер я вернулся в москву вполне расположенный пойти на бал маскарад который устраивался в этот вечер приглашение нашел у себя в гостинице несмотря на большой мороз перед дверью во множестве стояли сани и кареты а фонарик блестели как замерзшие звезды Сквозь окна здания, в котором давался бал, такой бал-маскарад мог происходить в Московском дворянском собрании, ныне колонный зал Дома Союзов, падал на улицу горячий раскаленный свет, и, борясь с голубым светом луны, давал как раз тот эффект света и тени, которого ищут для диорам и стереоскопических видов. Пройдя вестибюль, и вошел в огромную залу в форме параллелограмма или игральной карты. Вдоль стен, шли большие колонны, они опирались на основание, составляющее возвышение над полом зала, образуя как бы террасу. С этого возвышения нужно было спускаться по лестнице. Такое расположение зала показалось мне очень выигрышным. Нам бы позаимствовать его для устройства праздничных залов. Такое распределение разных уровней – позволяет тем, кто не принимает активного участия в бале, наблюдать танцоров сверху, не мешая им и в свое удовольствие пользоваться возможностью разглядывать веселящуюся и мелькающую толпу. При таком возвышении и благодаря ему фигуры располагаются и группируются более живописно, пышно и театрально. Как неприятно это копошение на одном и том же уровне. Оно превращает общественные праздники – значительно менее приятные, чем те балы, которые устраиваются у нас в опере, с ее тройным рядом ложь, заполненных масками, образующими как бы гирлянды, компаниями разного рода грузчиков, уличных мальчишек, девчонок, дикарей и малышей, бегающих вверх и вниз по лестницам. Зал был убран очень просто — и от этого не умалялось впечатление веселья, изящества и богатства. Все было белым. Стены, потолок, колонны. Только на лепнине изредка видны были тонкие нити золота. Покрытые искусственным мрамором и полированные колонны нельзя было отличить от настоящего мрамора, а свет истекал длинными сияющими слезами. На карнизах, Усиливая сияние люстр, там где проходит система балок портика, горел целый частокол из свечей. Меж белых стен такое освещение достигало яркости невероятной, типа ослепительной итальянской иллюминации «А-Джорно» — дневного света. Конечно, движение, яркий свет являются элементами веселья, но для того, чтобы праздник был во всем своем блеске, Нужно, чтобы его сопровождал шум. Это дыхание и песни жизни. Толпа, хоть достаточно многочисленная, была молчалива. Только легкий шепот пробегал чуть заметной зыбью над группами людей, и его приглушенный басок все время аккомпанировал звуком фанфар оркестра. В своих увеселениях русские молчаливы, как ни странно, и если ваши уши привыкли глохнуть, от триумфальной ваханалии вечеров в Парижской опере, вы удивляетесь молчаливости и флегматичности. Конечно, они развлекаются внутренне, но этого никак не видно снаружи. Здесь были домино, маски, военные, фраки, несколько лезгинских, черкесских, татарских костюмов, которые надели молодые офицеры с осинными талиями, Но не видно было ни одного типично русского костюма, который демонстрировал бы колорит страны. Россия не придумала еще своей характерной маски. Женщины, как обычно в этой стране, были в меньшинстве, а их-то на балах и разыскивают. Насколько я мог судить, то, что называется полусветом, было представлено на балу француженками, немками и шведками подчас редкой красоты. Возможно, и русские представительницы этой среды здесь тоже присутствовали, но для иностранца, не знающего языка, нелегко их распознать, а я могу судить лишь о том, что знаю. Несмотря на некоторые скромные попытки запустить парижский канкан, -кан, праздник несколько скучал, и медные взрывы музыки не очень-то согревали атмосферу. Ожидалось прибытие цыган — Бал сопровождался их концертом. Когда цыганские певицы показались на помосте, глубокий вздох удовлетворения вырвался у всех из груди. Наконец-то повеселимся. Начинается настоящее развлечение. Русские страстно любят слушать цыган. Их песни, полные ностальгии и экзотики, заставляют вас мечтать о свободной жизни на луне природы, вне всякого стеснения — Вне всякого закона, божьего или человеческого, я разделяю эту страсть и довожу ее до бреда. И так я поработал локтями, чтобы пробраться к помосту, где стояли музыканты. Их было пять-шесть молодых особ, суровых и диких, с тенью испуганной растерянности на лицах. Так яркий свет действует на таящиеся бездомные ночные существа. Можно было подумать что с лесной поляны неожиданно прямо в гостиную ввели ланей. В их одежде не было ничего примечательного. Они, вероятно, чтобы прийти на этот концерт, сняли свои национальные одежды и приоделись по моде. Так они походили на дурно одетых горничных, но достаточно было движения бровей, взгляда черных диких глаз, туманно окинувших публику, чтобы цыганки мгновенно обрели свою колоритность. Началась музыка. Это были странные, удивительные песни, меланхолически нежные или безумно веселые, с бесконечными феритурами, как песнь птицы, которая слушает себя и возбуждается от собственного щебетания. В них слышались дохи сожаления о прекрасной жизни прежних времен, в беззаботных повторах, сквозил веселый свободный нрав цыган, которые над всем смеются, даже над потерянным счастьем, только бы остаться независимыми. Хуры прерываются чечеткой и выкриками. У себя в таборах они сопровождают ими ночные танцы на траве лесных полян. Мы называем это хороводом фей, фрагменты которых есть в музыке Вебера, Шопена или Листа, но в цыганском исполнении Эти композиторы как бы оказались в состоянии дикости. Иногда мотив песни был заимствован от вульгарной мелодии, которую бренчат на пианино от нечего делать. Но в звуках, рассвеченных трелями, игрой голоса, под властной капризом темперамента, впечатление вульгарности исчезало. Оригинальность вариации заставляла забыть о банальности мотива. Чудесные фантазии Паганини, карнавал в Венеции, могут дать понятие об этих изящных музыкальных арабесках, шелковых, золотых, жемчужных, вышитых по груботканной материи. Цыган, похожий на шута, с жестокой миной на лице, темнокожий, как индус, и напоминающий типы богемских цыган, так верно переданных Валерио в его этнографических акварелях, Сопровождал пение женщин, аккордами зажатыми между колен, большой трехструмной скрипки, на которой он играл совсем как восточные музыканты. Другой высокий цыган крутился на помосте, танцуя, притоптывая, бренча на гитаре, отстукивая ладонью ритм по деке, странно гримасничая и то дело неожиданно выкрикивая. Это был красавчик, весельчак, затейник трупы. Нет слов описать энтузиазм, столпившийся вокруг помоста публики. Разразилась буря аплодисментов, выкриков, люди покачали головами, перебрасывали словами восхищения, повторяли припевы. Эти таинственно странные песни действительно обладают колдовской силой, от них у вас кружится голова, и вы начинаете бредить, они ввергают в вас в самое непонятное состояние духа. Слыша их, Вы чувствуете смертельное желание исчезнуть навсегда из окружающего вас цивилизованного мира и отправиться бродить по лесам в сопровождении одной из этих колдуней с кожей сигарного цвета, с глазами, как горящие угли. Магически соблазняющие цыганские песни — это сам голос природы, подхваченный на лету одинокой душою. Вот почему они глубоко смущают тех, на ком тяготеет особенно большой груз сложного механизма человеческого общества».